Глава, двадцать третье. Вытащить меч из тела Крока оказалось гораздо труднее, чем вонзить. Стейнельфур вычистил и смазал клинок, затем похлопал Гейрмуна по спине и сказал, что он хорошо угостил свое оружие. Перед отплытием они вырыли неглубокую общую могилу, где похоронили убитых. Небо к этому времени покрылось серыми тучами. Течение понесло корабль Эйвор на север. Они плыли мимо плодородных полей и зеленых пастбищ. Там, где течение слабело, воины садились за весла. Пока плыли, Эйвор с Гейрмуном стояли на корме возле Ахтерштевня. Гейрмун рассказывал о том, что приключилось с ними после их последней встречи. Он поведал ей, почему убил Фасти и каковы были дальнейшие события. Нить повествования тянулась от той смерти вплоть до сегодняшнего дня и гибели Крока с сообщниками. «Если Хальфдан назначит Виру, тебе лучше заплатить и окончить эту кровную вражду», — сказала она. «Я бы заплатил, но он ничего не назначал, иначе Гутрум сказал бы мне». Гутрум хитер и смекалист. Эйвор посмотрела на адских шкур. «Я...» «Невольно подслушала разговоры твоих воинов после поединка. Про тебя говорят то же самое». «Я применяю любое оружие, какое есть под рукой», — сказал Гейрмун. «Оказывается, самое смертоносное не то, что выходит из кузницы-оружейника». «Думаю, это правда». Эйвор показалась Гейрмуну сильнее, чем в Авальснесе. Все в ее облике показывало, что она набралась богатого опыта, и стало похоже на хороший меч, который часто пускали в ход и исправно точили. «Никак не ожидал встретить тебя здесь», — произнес Гейрмун. «Думал, ты по-прежнему в Руголане». Лицо Эйвор помрачнело от гнева. Она отвернулась, глядя на реку. «Я бы никогда не преклонила колени перед харльдом «Ты о Харальде огниском Гейрмун понял. Эйвор заговорила о преклонении колен по одной единственной причине. Он все-таки напал. «А ты ничего не знаешь?» — удивилась Эйвор. «Что этот Харальд?» — она наморщила лоб. «Разве ты не говорил с Льювиной и йором «Как я мог с ними говорить?» — спросил гермун боясь услышать ответ, о котором уже начал догадываться. «Они в Англии, в Йорвике». Гейрмун понимал, что это означает для него, но все же не удержался от вопроса «Что стало с Авальснесом?» Эйвор ответила не сразу. Какое-то время Гейрмун слушал плеск весел и шум воды под днищем корабля. «Весь северный путь покорился Харальду Сагнийскому», наконец сказала Эйвор. «Большинство конунгов и ярлов охотно признали его правление» желая избежать войны с ним. Несогласные либо бежали, либо потерпели поражение и погибли. Так я оказалась в Равенсторпе, а Льювина в Йорвике. Эти слова ударили Гермуна куда глубже, чем меч Крока, если бы датчанину удалось пронзить его насквозь. При одной мысли о Харальде, занявшем отцовский трон в Авальснесе, он... Задрожал от гнева, хотя и не знал, кого ненавидит больше. Харальд захватил усадьбу, построенную дедом Гермуна, а родной отец отдал ее без боя. Сам Гермун находился в это время далеко и не смог защитить родовое гнездо. Потом замелькали другие мысли. Что было бы с ним, не поссорься он тогда с родителями и не пойди против их воли. Тогда его участь оказалась бы иной. Наверное, это и было предательством из дачи, который вел он предсказал, заглянув в его будущее. «Тебе лучше обо всем услышать от своих», вздохнула Эйвор. «Правда остается правдой, кто бы ее ни сказал». Гермун отвернулся к реке, но в отличие от Эйвор, его не тяготили воспоминания и раскаяния. «Когда я...» Отплывал из Авальснеса. «Никак не думал, что вижу те места в последний раз», — сказал он. «Судьба редко предупреждает нас о таких событиях. А если бы знал, это изменило бы твое решение». «Трудно сказать». «Иногда это единственно честный ответ, какой мы можем дать». Гейрмун посмотрел на нее, усилием воли вернувшись мыслями из прошлого в настоящее. «Ты видела моих родителей? Как они? Здоровы?» «С ними все хорошо», — чуть помедлив ответила Эйвор. «Жизнь в Англии повсюду тяжела, и Йорвик не исключение. Куда ни глянь, везде враги. Одних мы видим и хорошо знаем, другие действуют втихомолку, скрывают истинные намерения за цветистой ложью» за масками лицемеров и сутанами христианских священников. Трудно понять, кому можно верить». Гейрмун дотронулся до рукоятки бронзового ножа, подаренного Браге. «Здешние союзы тяжело заключаются, зато легко распадаются», продолжала Эйвор. «Но знай, я отношу Хьора и Льювину к числу самых надежных друзей. Они боролись» противостояли врагам, и судьба им благоволила. «Ты навестишь их?» «Похоже, я обязан это сделать». «Не хочешь их видеть?» догадалась Эйвор. «Мы расстались не лучшим образом», сказал Гейрмун, вспоминая перепалку в отцовских покоях. «Мы все тогда были рассержены. Сама понимаешь, какой это был разговор». «Боги-свидетели», Не мне судить о подобных вещах, но я все же скажу. Раны, оставленные без внимания, редко заживают без последствий. Их нужно очистить и перевязать, иначе они воспалятся». Эйвор положила руку ему на плечо, заглянула в глаза. «Какой бы выбор ты ни сделал, я рада тебя видеть». С этими словами она ушла на нос корабля и затеяла разговор с кем-то из своего отряда. Гейрмун остался на корме. Вскоре подошел Стейнельфур. Гейрмун пересказал ему услышанное. Стейнельфура это мало тронуло. Ничего удивительного, ведь Ругалан не был его родиной. «Для Хьора это большая потеря», — сказал Стейнельфур. «Но ты покинул те края и отправился искать себе земли». «Так я сказал отцу на прощание». «Однако у меня по-прежнему нет земель». «Это не повод для стыда», — успокоил его Стейнельфур. «Ты на пути к своей судьбе». Но Гейрман уже не знал, правда ли это, и было ли когда-нибудь правдой. Он вдруг ощутил себя запутавшимся, потерянным, и до конца плавания больше не произнес ни слова. Ближе к вечеру корабль достиг Равенсторпа. Поселение состояло из двух с лишним десятков хижин, среди которых высились синие стены усадебного дома. С одной стороны, их прикрывал невысокий гребень пологого холма, поднимавшегося над рекой. Вдоль берега тянулась пристань, принимавшая военные и торговые корабли. Удобное место для поселения. И земли для возделывания хватает. Так думал Гейрмун, глядя в северную сторону. С пристани Эйвор повела гостей в свой дом. Где-то стучал молот кузнеца, и слышалось лошадиное ржание. Они прошли мимо жилых домов и мастерских. Мужчины, женщины и дети смотрели на них скорее с любопытством, чем со страхом и подозрением. Не все местные были похожи на норвежцев. Некоторые даже смахивали на саксов. Один человек напомнил Герману, торговцев из Сирланда, виденных в лондоне Кожа у него была смуглая, волосы черные, а одежда разительно отличалась от саксонской, норвежской и датской. Он стоял возле хижины, заложив руки за спину. Когда их глаза встретились, человек кивнул Гейрмуну. Крыша дома Эйвор была похожа на драккар, чей нос украшала резная фигура дракона. Эйвор ввела гостей внутрь. Там их приветствовала женщина, цвет волос которой был похож на цвет шкуры благородного оленя. Все в ее облике и фигуре указывало на воительницу, хотя гостей она встретила без доспехов. Женщину звали Рандви, и она была военачальницей у Эйвор. Гейрмун назвал имена своих воинов. «Должно быть, все вы проголодались, и у вас пересохло в горле». Рандви указала на длинный стол с яствами, кувшином Эля и рогами для питья. «Рассаживайтесь и угощайтесь». Эйвор пошла к столу первой. Ее жилище нельзя было назвать слишком уж большим. Гейрмун видел дома повнушительнее но чувствовался здесь достаток и уют, каких может желать Ярл. Нечто подобное Гейрмун хотел заполучить и для себя, если такова его судьба. «А ты хорошо здесь устроилась», — сказал Гейрмун. «Мне во многом повезло». Эйвор мельком взглянула на Рандви. «Но все, что ты видишь, стоило нам жестокой борьбы». Воины расселись за столом, и принялись за еду и питье. Осушив рог, Рафан заглянул внутрь и улыбнулся. «У тебя прекрасный пивовар!» «Я передам твою похвалу, Текле», — пообещала Эйвор. «Отмеченная волком!» — послышалось за спиной. Гейрмун повернулся и увидел человека, напомнившего ему торговцев из Сирланда. «Можно мне познакомиться с твоим гостем?» спросил он. «Конечно». Эйвор пошла к нему. гермун последовал за нею, оставив адских шкур пировать за столом. «Это Гейрмун Хьорсон из Ругалана», сказала Эйвор. гермун познакомься с Хитамом, моим советником». «Рад встрече с тобой, гермун Хитам поклонился. Для советника он выглядел слишком уж молодо. «Не дашь больше двадцати». Его черные волосы были коротко острижены, в ушах покачивались кольца. «Или мне следует называть тебя Гейрмун Адская Шкура?» Эйвор с удивлением посмотрела на советника, затем снова на Гейрмуна. «Сейчас я куда хоть откликаюсь на это прозвище, чем когда-то», кивнул Гейрмун. «Откуда ты знаешь о нем?» Хитом сложил руки на поясе, пальцами вниз. «Моя обязанность узнавать обо всех делах датчан и саксов. Слава тебе достигла моих ушей даже здесь, в Равенсторпе». Его манера говорить была такой же, как у других уроженцев Сирланда, которых Гейрмун встречал в Лондоне. «Я слышал, что ты очень умен, и что у Гутрума есть немало поводов тебя благодарить», добавил Хиттам. «Твои слова, Хиттам». «Делают мне честь. Позволь спросить, ты родом из Сирланда?» Хитом кивнул. «Что привело тебя сюда, в края столь далекие от твоей родины?» «Я искатель знаний. Ищу их везде, где могу найти. Особенно те знания, что утеряны и забыты». «Ты предсказатель?» — спросил Гейрмун. «Или ты говоришь о книгах?» «Я не являюсь здешним предсказателем». А знания и мудрость сохраняются не только в книгах. А здесь есть Вельва. Находись Гейрмун в Авальснесе, он бы обратился за мудростью к Ирсе или даже к Браге, но сейчас его устроила бы и встреча с местной предсказательницей. Я хотел бы с ней поговорить, если она согласится. Думаю, что согласится. Если вздумаешь ее искать, она живет на краю поселения». «Могу показать дорогу», — вызвался хиттом «Хочешь, пойдем сейчас?» «Хочу», — ответил Гейрмун. Он посмотрел на воинов своего отряда, вполне довольных отдыхом и угощением. Затем повернулся к Эйвор. «Иди», — сказала она, слегка улыбнувшись. «Позже поговорим. А сегодня мы устроим празднество в твою честь». «Я тебе очень благодарен», — ответил Гейрмун и вслед за Хиттамом, вышел из дома. Они зашагали в северном направлении. Из-за деревьев выглядывали верхушки римских колонн. В воздухе пряно пахло дикими цветами. Откуда-то доносился детский смех, которого Гермун не слышал уже давно. Здесь веяло покоем и основательной, сытой жизнью. На какое-то время он даже забыл, что находится не у себя на родине, а на земле Мурсии. «Я много слышал о Гутруме», — сказал Хиттам. «Говорят, он убил Этельреда, короля Уэссекса». «Это правда. Я видел, как Гутрум пронзил его копьем». Гутрум стал могущественным воином. Хиттам шел, держа руки за спиной. Это сразу напомнило Гермуну Тортреда. «Но я уверен, что таковым он был не всегда». «Что ты хочешь этим сказать?» Только то, что Гутрум, как мне кажется, кое-чем обзавелся. Гейрмун сразу подумал о Хнитудре и с подозрением посмотрел на уроженца Сирланда. Чем, по-твоему? Храбростью, слегка пожал плечами хитом. Может, огонь честолюбия вспыхнул в нем с новой силой? Конунг Гутрум никогда не был трусом, сказал Гейрмун. Возможно, ты просто говоришь о его судьбе. возможно С улыбкой согласился хитом. «Мы почти пришли. Это и есть жилище предсказательницы». Он махнул рукой в сторону хижины, что виднелось за деревьями. Гейрмун не нуждался в подсказке. Его ноздри улавливали едкий дым. Вокруг разгуливали кошки. На солнце сушились травы и грибы. К столбам перед хижиной были прибиты черепа людей и животных. Такие же черепа висели вдоль стен. Здесь могла жить только предсказательница. «Дальше пойдешь один», — сказал Хитам. «Но прежде чем уйти, скажу тебе еще кое-что, — Гейрмун адская шкура. Если когда-нибудь ты найдешь что-то утерянное и забытое и захочешь понять, что перед тобою, разыщи меня, я помогу». Сказав это, Хитам повернулся и зашагал обратно. Гермун смотрел ему вслед, спрашивая себя, откуда этот человек знает о Хнитудре и что именно ему известно про браслет. Потом мысли внимания Гермуна сосредоточились на хижине предсказательницы. К двери он подходил с некоторой опаской, ведь предсказатели общаются с богами, и не так-то легко войти туда, где бывают боги. Он протянул руку собравшись постучать, но дверь открылась сама. Выглянула молодая женщина. На ней было просторное платье цвета темной воды. Ее бледный лоб, нос и щеки были подкрашены вайдой. Длинные черные волосы она собирала в несколько коз, вплетая в них кусочки костей, оленей-хорогов и металла. Ее глаза смотрели на Гейрмуна с глубиной и ясностью, которые не имели ничего общего с их цветом. Молодость предсказательницы, ее красота и устрашающая сила, от всего этого Гейрмун потерял дар речи. Женщина смотрела ему в глаза, приковывая взгляд, и ждала. «Я...» — начал он и осекся. «Мое имя Гейрмун Хьорсен», «Иногда меня называют адской шкурой». Предсказательница молчала. «Хочу поговорить с тобой, если позволишь. Хочу узнать, как сложится моя судьба. Я могу заплатить серебром. Больше мне нечего предложить». «Неправда». Голос предсказательницы напоминал теплый дождь, струйки которого стекали по спине гермуна «Пока тебе есть что терять» у тебя есть и что отдавать». Гейрмун оглядел себя. «У меня есть только то, что ты видишь, больше ничего». «Я вижу саксонский нож». Предсказательница открыла дверь и вышла к Гейрмуну, встав рядом. Он подавил в себе желание попятиться. Продолжая смотреть в глаза, женщина протянула руку к его поясу. Ее пальцы, сомкнулись вокруг плоской рукоятки. Гейрмун вздрогнул, когда предсказательница вытащила нож из ножен. «Если желаешь узнать волю трех предельщиц, ты должен пожертвовать мне этот нож». «Зачем?» — спросил Гейрмун. Его голос звучал сбивчиво, словно ему не хотелось расставаться с ножом. «Ты можешь просто его взять, но почему он, это заурядное оружие?» «Ты хочешь?» чтобы вместо ножа я взяла твой красивый меч? Нет, я не об этом. Боги не открыли мне причину. Они лишь сказали, что нож оскорбляет их и не вяжется с тобой. Предсказательница вертела нож, внимательно рассматривая клинок. Чьей крови он вкусил? Как попал к тебе? Теперь Гейрмун понял, почему боги затребовали нож. Предсказательница слышала их голоса, поскольку сама вряд ли могла знать такое. «Мне его отдал христианский священник. У меня тогда вообще не было оружия, и нож сослужил мне хорошую службу в «это христианский нож». Предсказательница плюнула и с отвращением посмотрела на оружие. «Без него ты станешь сильнее». «Тогда бери» гермун хотел снять с пояса и ножны нет возразила предсказательница коснувшись его руки прибереги их для достойного оружия которое займет место этого ножа. гермун растерянно кивнул предсказательница унесла нож в хижину входи позвала она оттуда геймун проглотил ком слюны и вошел, но внутри жилища почти ничего не увидел. Мешала пелена едкого чада. Посередине комнаты, между земляным полом и отверстием в крыше, сиял солнечный луч. Остальное скрывалось в сумраке. Гейрмуну показалось, будто в углах что-то шевелится, но он старался не вглядываться, боясь увидеть то, что смертному видеть нельзя. «Садись перед огнем», — велела предсказательница. Гейрмун поморгал, и увидел кольцо камней, разложенных вокруг солнечного луча. Он сделал несколько шагов и сел на пол перед кругом. В лицо ударил жар красных углей в очаге. Сердце громко и часто забилось от страха и благоговения. Предсказательница села по другую сторону очага и почти скрылась в тени. Затем она подалась вперед, вновь оказавшись в столбе света. Женщина посмотрела на Гейрмуна. Неистовый блеск ее глаз был чем-то похож на знойное безоблачное небо. Затем она швырнула нож в огонь. Поначалу ничего не изменилось. Потом деревянная рукоятка почернела, задымилась и, наконец, загорелась. «Вот если бы ты убил священника, чтобы завладеть этим ножом», «Возможно, боги позволили бы тебе его оставить», сказала предсказательница. «Понимаю. Он смотрел, как чернеет металл и испытывал странную грусть от расставания с ножом. Он бы никогда не убил Иоанна ради ножа. Он и сейчас был благодарен священнику за доверие и доброту. Но то дело прошлое, а он пришел сюда ради будущего». «Что ты хочешь узнать о своей судьбе?» — спросила предсказательница. Гейрмун смотрел, как вокруг лезвия пляшут языки пламени, а само оно раскаляется до красна. «Однажды мне сказали, что моя судьба приведет к предательству и позорной сдаче. Я видел то и другое, и теперь желаю узнать, что ждет меня впереди». «Ты действительно хочешь это знать?» «Уверен. Прежде чем ответить, запомни». «Богам нет дела до того, что ты надеешься услышать. Они видят только правду и предпочитают ее не скрывать». гермун глубоко вдохнул. В хижине пахло пеплом и засохшей кровью. «Уверен», — ответил он. Предсказательница кивнула и откинулась назад, скрывшись в тени. Однако Гейрмун и сейчас видел мягкое свечение ее глаз». Женщина долго смотрела на него, и ему показалось, что она смотрит даже сквозь него, проникая в самую глубь и дальше, в опасное место, куда бы он никогда не решился отправиться, где безумие и мудрость становятся волнами одного моря. «Предательство и сдача — это часть твоей судьбы». Гермун вздохнул. Он-то надеялся, что и то — и другое уже позади. Но, — продолжала предсказательница, — тебе уже дали способ их преодолеть. Какой способ? Узнаешь, — сказала женщина. Она закрыла глаза, а когда снова открыла, подалась вперед и посмотрела на Гермуна, пристально, как в первый раз из двери хижины. Многое видела она, но не столько, сколько видели боги. Ты получил ответ, сказала она. Да, получил. Дым кусал ему глаза, отчего они слезились. Но ты предупреждала меня. Это не тот ответ, на какой я надеялся. Война бушует внутри тебя, Гейрмун, адская шкура. В этом ты очень похож на Эйвор, отмеченную волком. Предсказательница посмотрела на нож в очаге но теперь боги станут благоволить тебе так как не благоволили прежде да будут же они следить за тобой Гермун кивнул он поблагодарил предсказательницу и пошатываясь вышел из хижины на солнце там моргал тер глаза и глотал чистый воздух пока ноги не обрели твердость вернувшись в дом эйвор он выпил эля и вместе с воинами отдыхал до вечернего празднества, а затем начался обещанный Эйвор пир. Гейрмун вдоволь наелся мяса, от которого почти отвык, живя в монастыре. Он угощался кабанятиной и козлятиной, добавив к ним и гусятину. Все это он смывал в желудок элем и медовухой, потеряв счет выпитым рогам он смеялся и играл в тогахонг с жителями равенстропа, но быстро понял что выигрыш всегда на том конце веревки за которую держится тарбан могучий похожий на медведя человек когда то свирепый грозный воин он стал пекарем и теперь месил ручищами тесто снабжая хлебом эйвор и ее поселение мало помалу гостей одолевал сон одни Двинулись на нетвердых ногах по домам, другие уснули там, где сидели, на скамьях или на полу. К Гейрмуну подошла Эйвор и села рядом, удовлетворенно вздыхая. Ему подумалось, что такой довольной она бывает редко. «Хорошее празднество», — сказала она. «Я словно побывал дома в Авальснесе», — произнес Гейрмун. «Не знаю, где теперь мой дом». Что скажешь про Бьярмаланд? Я там никогда не бывал. Мать рассказывала, что дома и деревни стоят там у самого моря. Жители очень похожи на финнов, но не внешностью. Многие совершают приношения нашим богам, но одновременно они молятся и своему богу Йомали. Думал ли ты когда-нибудь поплыть туда? Отец и слышать не хотел о том, чтобы дать мне корабль но я бы не прочь побывать там». Эйвар посмотрела на него и вдруг спросила. «Это правда?» «Ты о чем, о плавании к Бьярмаланду?» «Нет, о том, что говорят про тебя и твоего брата. Льювина и в самом деле обменяла вас на сына рабыни». Гейрмун не мог припомнить, когда в последний раз кто-то осмеливался спрашивать об этом но он часто видел молчаливый вопрос в глазах многих людей. «А твой язык по-прежнему волен», — сказал он. «Выпила много. Можешь не отвечать, если...» «Да, по большей части это правда». «Но не совсем такая, как ее нередко рассказывают. Начать с того, что мы с братом родились раньше срока». «С близнецами такое часто бывает», — сказала Эйвор. «Да, однако...» Преждевременные роды испугали мою мать. Она была молода, недавно вышла замуж. Наш язык знала плохо, а отец часто уходил в море. Хоть и муж, он оставался для нее почти чужим. Она не знала, как поведет себя отец, увидев, что сыновья совсем на него не похожи. Боялась, что подумает, будто еще до замужества с ним, она зачала нас от другого мужчины. Эйвор, понимающе, кивнула. А про рабыню тоже правда. Ее зовут Агада. При мысли о Агаде у Гейрмуна сдавило горло. Она тогда родила сына. Агада прекрасно поняла корни страха моей матери и захотела ей помочь. Но не думаю, что она сама предложила матери поменять нас на своего сына. Скорее этого требовала мать. Боги, значит, это правда, покачала головой эйвар Мать сказала бы тебе, что тогда была не в своем уме, что роды проходили тяжело, и выбор она сделала под влиянием страха и боли. Гермун поднял голову к потолочным балкам, между которыми клубился дым, но мысленно он был далеко отсюда, обратившись к воспоминаниям. «Будь моя мать здесь, она бы сказала, что и не собиралась надолго оставлять нас с братом у Агады. Еще добавила бы, что хотела лишь уберечь нас, и что сразу же пожалела о содеянном, и что, сожаление, не оставляло ее все последующие годы. Конечно, она должна была бы довериться отцу, но когда все это поняла, обмен уже совершился». «И долго вы с братом четыре года», — ответил Гейрмун, чувствуя, как в душе становится холодно и пусто. «Мы прожили у Агады четыре года». «Ты хорошо помнишь эту женщину?» Пустота в душе стала шире, и туда провалилась большая часть его существа. «Да, хорошо. А правда, что тайну твоей матери раскрыл какой-то скальд «Нет. Просто Браги оказался первым, у кого нашлась смелость сказать то, что видели все. Даже Хьор, он тоже это видел. Мой отец не дурак. думаю И он это видел и понимал. Порою мне думается, что он так легко простил мать по одной единственной причине. Все эти годы потворствовал ее лжи и таким образом был соучастником. Зачем он это сделал? Он любил мою мать, видел то, что хотел видеть, пока Браги не заставил его взглянуть на настоящих сыновей. А что стало с сыном рабыни? Через три года после возвращения к настоящей матери он умер от легочной болезни. Говорят, он родился слабым и часто болел. Сама Агада не пострадала. Когда правда открылась, мать освободила Агаду от обязательства. Отец дал ей и ее мужу землю. Родители говорили, что хотели все исправить надлежащим образом. Но мне сдается, они хотели удалить Агаду от нас. Мне долго не позволяли ее навещать. Ты скучал по ней? Душевная пустота поглотила последние остатки его существа. Я скучал по ней, как любой сын скучает по матери. Какое-то время они молчали. Правда остается правдой, кто бы ее ни высказал. Но я была рада узнать правду твоего рождения не от кого-то, а от тебя. Я... Вообще очень редко говорю об этом с кем-либо. Они с Эйвор пили, пока гермун не почувствовал, что переполнен Элем. Тогда Эйвор повела его в уютный уголок, где уже была готова постель из одеяла и шкур. Идя туда, гермун опирался на плечо хозяйки. «Корабль в Йорвик отплывает завтра», — сказала Эйвор. «Хочешь отправиться с ним?» «Хотел бы, но сейчас я пьян. Утром тебе придется напомнить мне об этом, пока корабль не ушел. Обязательно напомню, — засмеялась она. Они подошли к постели. гермун повалился. Его руки и ноги переплелись, как корни. Эйвор встала над ним, улыбаясь и качая головой. Значит, прозвище «Адская шкура» тебя больше не злит? Нет. Гутрум дал ему новое значение. Многое имеет лишь то значение, которое мы ему даем. Эйвор снова засмеялась и легонько толкнула его ногой. «Желаю тебе хорошо выспаться, Гейрмун, адская шкура».